Не стоило, да? Особенно после вчерашнего, это вообще кощунство, наверное. Я в этом во всём глупо выгляжу, да? неуверенно спросила Оленька. И тут все как будто оттаяли, бросились к ней, стали целовать, поздравлять и восхищаться. Ты просто красотка, восхитилась Татьяна. Выглядите, Ольга Петровна, на все 100. Конечно, процентов и не лет, пошутил Валера. Все хохотали и поздравляли именинницу, перебивая друг друга. Виолетта же, наклонившись к Оленьке для поцелуя, сказала, «Как говорила моя мама, полмира плачет, полмира скачет. Это жизнь, милая, не бывает все хорошо. Забудь про Александрова, тем более он тебе был никто. Постарайся получить свою порцию счастья». Первым дали тестовать Дмитрию. В их компании он стал теперь негласным лидером. Во-первых, хочу сказать вам, мои дорогие, что мы сегодня с нашим гидом Капиталиной Ивановной Дмитрий показал в сторону Капы. Пока была Сергеевна безуспешно топилась, ездили в полицейский участок. Там мы урегулировали все вопросы. Так что это крайний день в Китае, завтра на родину. Кто не купил магнитик, ещё есть время. Автобус в 9:00 утра. Ура! Хором прогремело на весь ресторан. Улыбки теперь были абсолютно на всех лицах. Люди подскакивали с мест и начинали обнимать друг друга, как будто это была самая счастливая новость у всех за последние 7 дней. Спокойно, спокойно. Во-вторых, хочется поздравить нашу красавицу-именинницу Оленьку. Вы у нас не только красивая и умная, а ещё и спасатель. Вон как сегодня Беллу Сергеевну откачали до прихода врачей. В общем, спортсменка, комсомолка, ну и просто красавица. Аплодисменты, друзья. Все дружно захлопали. Прошу внимания. Наш подарок с Беллой Сергеевной объявил Дмитрий, как объявляют, пожалуй, только Аллу Борисовну Пугачёву. Не слишком ли пафосно для такого свёртка? прошептала Белла на ухо Дмитрию. Немного смущаясь, она достала подарок из-под стола. Спокойствие, сейчас мы произведём фурор, сказал Дмитрий и развернул несуразную обёртку. Внутри был планшет, причём это был старый, немного потёртый планшет, который Дмитрий использовал по дороге из Москвы постоянно. Дмитрий Иванович немного пафосно открыл его и, развернув его экраном к остальным, произнёс: "Але оп!" Пока Дмитрий стоял с сияющим лицом и ждал реакции коллектива, тот самый коллектив был в замешательстве и не знал, как реагировать. На экране планшета был нос, обычный человеческий нос. Он раздувался как паруса при вдохе и сужался при выдохе. Изумившись, что люди не радуются, Дмитрий понял, что не включил громкость. Но после включения лучше не стало. Над столом пронёсся дикий звук. От испуга Дмитрий чуть не выронил планшет. Вы решили подарить Олечке старый храпящий планшет. Тогда не надо было брать меня в пару. Конечно, я малость эксцентрична, но даже я бы до такого не додумалась, возмущённо прошипела Белла. Секундочку, Иван Сергеевич, проснитесь, начал кричать Дмитрий. Ау, проснитесь! И зачем-то стал стучать по экрану, как в дверь, будто это могло ему помочь. За столом начался дикий ржач. Возможно, это было нервное. Люди были в последнее время чересчур перенапряжены. Огромный нос и виртуозный храп создали ощущение абсурдности ситуации. Смеялись все, смеялись до слёз, только Дмитрий Иванович пытался разбудить шефа и кричал на планшет, что ещё больше веселило народ. Когда хохот достиг апогея и стал сопровождаться уже слезами, храп наконец прекратился. На экране появилось заспанное лицо шефа. Минуты 3 он приходил в себя, соображая, кто он, где он и кто эти смеющиеся люди на экране. Когда же он окончательно пришёл в себя, из планшета прозвучало: "Приветствую вас, дорогие мои коллеги. Прошу прощения, пока ждал, немного задремал. По вашим счастливым лицам вижу, дал вам повод для смеха. Ну, ничего. Радует одно: я абсолютно не храплю". После этого сидящие за столом просто взорвались от хохота. Всё-таки Дмитрий Иванович вы голова. Было немного выпило китайского пива и была в благодушном расположении. Наш с вами подарок оказался самым лучшим. Согласен, и он понравился не только Олечке. По-моему, у шефа рада были видеть все. Он прикольный, юморной. Правда, Шутки его не всегда понятны, зато он не злопаметин и уже простил нам его синяки. Согласен. А вам не показалось странным, что Татьяна от счастья, видят шеф, аж расплакалась?